Глава 54. Тейла. Эль. Бой принца и Энжи был впечатляющим. Проломив хрупкую стену хижины, эти двое продолжили битву уже на улице, а я пялилась на них с открытым ртом, пребывая в полнейшем ступоре. Одна часть меня пребывала в глубоком шоке и беззвучно попискивала «стойте, прекратите!», а вторая жадно вглядывалась в технику боя мужчин – отмечая эффективность их стиля борьбы, молниеносность реакции, безупречность выверенных ударов, уклонов, подсечек и бросков. Энжи ни в чем не уступал принцу. Я бы сказала, что они дрались на равных. Сейчас я воучу убедилась, что наши шансы выжить в битве с Рурхами очень даже велики. И Энжи и Дэн оказались великолепными воинами. Джей наверняка отлично дерется, ведь разведчик как-никак. Капитан выглядит крепким парнем, у Рафа и Элина боевая магия, вампир опасен сам по себе, Ксен – боевая машина в пушистой шубке, ну а Шелтина тренируется на зайцах, и, может, из него тоже выйдет толк. «Хватит!» – резкий укрик вернувшегося с наших поисков капитана прозвучал как раскат грома. Подбежав к дерущимся, Сет и Раф кинулись их разнимать, но это было совсем непросто. Лишь когда к ним подскочили к Сэн вампир, сопротивляющихся принца и Энджа удалось оттащить в разные стороны. «Что тут происходит?» – воскликнул добравшийся, наконец, до хижины Джей. Тар и Лин едва поспевали за ним. Наг был в своей обычной ипостасе, но ниже пояса на нем, на всякий случай, было намотано черное полотенце. «Вы наш дом сломали!» Тарден хмурой кинул взглядом дыру в стене. «Ничего, починим», – оптимистично заявил Лин. «Какая муха вас укусила! Энжи Тар, Дентаран, вы же братья!» Негодующе накинулся на Дручунов капитан. «Он мне не брат!» – с яростью воскликнул Энжи. Он выглядел очень впечатляюще, как настоящий ангел в гневе, и Раф с Эртеном продолжали его удерживать. «Братья не бросают друг друга в беде!» «Ты о чем?» – сильно удивился Дон вытирая кровь с разбитой губы. В отличие от Энжи, он уже почти успокоился, и капитана с Ксеном отпустили его из надежного захвата. «Я написал тебе письмо, попросил о помощи, когда моя мать решила продать меня в рабство. И что ты ответил? Что это не твои проблемы. А тут на острове ты посмел напасть на мою жену, причинил ей боль. Если ты думаешь, что это сойдет тебе с рук, ты ошибаешься». же в бешенстве трепыхался так, что Рыжик с вампиром едва с ним справлялись. «А я добавлю!» – с угрозой вставил своих пять копеек Джей. «И я?» – к Ксен. «Да что ты несешь? Какое письмо?» Изумление принца выглядело довольно искренним. «Я не получил от тебя никаких писем, и уж тем более не писал их тебе. А что касается Кириэль?» – кинул он на меня какой-то затравленный взгляд. то я не столько ей боль причиняла, сколько себе. Она моя Тейла, тебе ясно?» «Ты чего?» – опешила я. тейло Половинка души и сердца. Так эрлинги называют свою истинную пару», – пояснил не менее ошарашенный Лин. «Без обид, Дэн, но даже не мечтай». В повисшей тишине я в шоке покачала головой. «Ты ошибаешься, дентаран Таран!» – дернулся Энжи так, словно его ударили под дых, Этого не может быть. И все-таки это правда. Я не хотел признаваться в этом даже самому себе. Но отрицать очевидное бессмысленно, заявил принц, избегая смотреть мне в глаза.